Глава 5. Я стоял возле дома, в котором провёл всё своё осознанное детство, и с грустью смотрел на Орли, Курта и Лаэн, которые грузили на повозку свои последние вещи. Ибо сегодня они покидали родную для них деревню навсегда. Мне жаль, что так получилось, веновато произнёс я, подойдя к Орли. Она по-доброму улыбнулась, и несмотря на то, что была ниже ростом, Меня по трипелы меня повела сам, предварительно встав на цыпочки. Ничего страшного, ответила Арли, и на её губах появилась добрая улыбка. Я слышала, это ты дал нам много денег на переезд. Её тон изменился и стал серьёзным. Да, не стал я обманывать. Надеюсь, ты их не Нет. Я не вора, не убийца, ответил ей С последним утверждением, конечно, можно и поспорить, но так как я умышленно не брал заказов на убийства, моя совесть чиста. Ну, насколько чиста она может быть у бывшего демонического князя? Несколько секунд Орлис сверлила меня пытливым взглядом. Хорошо, я верю тебе. Она снова улыбнулась своей доброй улыбкой. Ты молодец. И ещё раз потрипала меня по макушке. Почему же так больно на душе? Ненавижу эту свою человеческую сущность. Я потом пришлю ещё денег. Не думаю, что они понадобятся. По словам Кристофа, тех, что ты дал, с лихвой хватит нам до конца жизни. Жить можно по-разному, спокойно ответил я. В любом случае, поверь, проблем в золоте у вас никогда не будет. Это я тебе обещаю. Какой ты стал взрослый, её губы дрожали. Орли, всё готово. Поехали, послышался голос Курта. Я думаю, это не последняя наша встреча. Орли сделала шаг ко мне навстречу и заключила в крепкие объятия. Береги себя, сынок, произнесла Анна и смахнув с лица слёзы, быстроми шагами удалилась. Так мои приёмные родители и их дочка навсегда покинули родные края и отправились в неизвестном мне направлении. Я пойду с тобой, произнёс Крестов, когда речь зашла о переговорах с главой Кровавых серпов. Ты свихнулся, не веря своим ушам, спросил я: "Ты не забывай, с кем ты разговариваешь?" Он смирил меня уничтожающим взглядом. «Простите», — виновато буркнул я себе под нос. «Но идти со мной — это чистое безумие. Вы же себя сильно подставите. Зачем это вам? Я вам даже не родной». Кристоф тяжело вздохнул. «А не в этом дело», — спокойно сказал он. «А в чем же?» «В том, что если бы эти ублюдки справились с тобой... Они без зазрения совести убили бы и Катарину, и Курта, и Орли Слоэн. Ответил он, ударив кулаком о лавку. Я видел их глаза. Это глаза психопатов и убийц. Не знаю, все ли в их гильдии такие, но именно эти — настоящие ублюдки. Добавил он и задумался. Разве что девушка не совсем еще потерянная. Эта встреча может для вас плохо закончиться. прямо сказал я. Вы одного меня будет больше шансов выжить. Ты за кого меня вообще принимаешь, пацан? усмехнулся Крестов. Я один из сильнейших воинов в своей гильдии. А вот это уже интересно. Вопрос только, насколько сильна гильдия Крестова. Быть самым сильным у слабых не такая уж и большая заслуга. Я ж не видел, на что вы способны. Я пожал плечами. «Зато я видел, на что способен ты, и могу сказать, что если та ледяная техника в твоём арсенале сильнейшая, то я гораздо сильнее тебя», — произнёс Крестов, глядя мне в глаза. «А ведь он даже не врёт. Неужели он и правда такой сильный?» «Хорошо», — согласился я, — «хоть эта идея мне и не очень нравилась». У меня было слишком много массовых техник. Задеть ни одну из которых дедушку Лаэн мне очень не хотелось. Вот и славно. Я вызвал ещё парочку воинов из своей гильдии для подстраховки. Поэтому на встречу ты пойдёшь не один, а с хорошей охраной из опытных рубак, довольным голосом произнёс Кристоф. Эти уроды ещё пожалеют, что связались со мной и моей семьёй. Да со мной они связались, со мной. А вы просто были вовлечены во всё это дерьмо. Я тяжело вздохнул, ибо всё это было правдой, но озвучивать её всё же не стал. Крестов и так знал, по чьей вине всё это случилось, но решил помочь мне, хоть и не был обязан это делать. Поэтому мне грех на что-то жаловаться. Название своей гильдии так и не назовёте. Спросил я Кристофа, и тот задумался. Всё равно же узнаю, добавил я и улыбнулся. Наглый ты всё-таки сопляк, снова усмехнулся он. Ладно. Всё равно либо серпы, либо кто-то из наших проболтается. Гильдия наша называется Золотые львы. Слышал о такой? Нет. Это название мне незнакомо. Зато слышал про кровавые серпы и тюремщиков. Причём обоим гильдии я мужа насадил. Крестов покачал головой. Что и сделано, то и сделано. Прошлого не вернуть. Могу лишь заверить, что я первым ни разу не проявлял агрессии и всегда был жертвой, которая приходилось защищаться, пояснил я свою позицию. Защищался он. О безумие обойтись нельзя было, недовольно буркнул Крестов. Нет. Это тоже была вынужденная мера. В противном случае убили бы меня или кого-то из моего отряда. Кстати, насчёт отряда. Где они все? Наши пути разошлись, нехотя ответил я. А, вон оно как. Задумчиво произнёс Крестов и вдруг прищурился, глядя мне куда-то за спину. "Кевай, ты ещё сюда нелёгкое принесла?" Недовольно сказал он, поднимаясь с места. Я обернулся и увидел тёмный силуэт, медленно приближающийся в нашу сторону. Хм, странно. Почему эта походка кажется мне знакомой? подумал я, и буквально через несколько минут, когда и силуэт стал ещё ближе, узнал в нём свою знакомую. И чего она тут забыла? Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. произнесла Лия, окинув меня недовольным взглядом. Зачем ты явилась сюда? И вообще, как ты меня нашла? спросил я, но сам же понял, насколько этот вопрос был глупым. Не познакомишь меня с юной мисс, послышался голос Кристофа Славки, и мы одновременно с Лией обернулись. Видимо, по нашим взглядам он сразу понял, что сейчас лучше не мешать. Понял, понял. Не отвлекаю. произнёс Кристоф и пошёл в сторону дома, где сидела Катерина и стерегла пленных. К слову, она тоже пялилась на нас через окно, и взгляд её, обращённый на мою собеседницу, не выражал и капли доброжелательности. Кто все эти люди? спросила Лия. Это не важно. Важно другое. Зачем ты здесь? прямо спросил я. Это твой. Нет. Это моя собственная инициатива, перебила меня Лия. Мне нужно выяснить одну вещь, и пока я этого не сделаю, не будет мне покоя, с серьёзным тоном произнесла она, глядя мне в глаза. Ладно, но потом ты уйдёшь, ответил я и приготовился её слушать. Вопрос всего один. Ты из-за меня не хочешь больше работать на моего брата? — спросила Лия, бурави меня своим тяжелым взглядом. «С чего ты так решила?» — удивился я. «Но ты увидел меня другой, и я подумала...» «Нет, это не из-за тебя. То, что я увидел и во что ты превратилась, никак не связано с моим уходом. Все это я сделал, чтобы больше не подвергать опасности ни тебя, ни Ирен, ни Лис». Но в этот раз всё обошлось, и смерть прошла стороной. Но так будет не всегда. Ирен сильно пострадала, да и ты, Селизабет, были на грани смерти. Такое будет постоянно, пока я нахожусь рядом с вами, поэтому принял это решение. Выслушав меня, Ли тяжело вздохнула и покачала головой. Идиот. Можешь говорить всё что угодно, но это ничего не изменит, спокойно ответил я. Уверен? Ладно. Очень жаль, что ты не человек слова. Ладно, бывай, произнесла Анна и не спеша куда-то направилась. "О чём ты?" бросил я ей вдогонку. "Ты уже не помнишь?" не оборачиваясь, ответила Лия. "Обещание, которое ты мне дал. Разве ты выполнил его?" Она остановилась и повернула голову в мою сторону. На ее лице появилась лукавая улыбка. «Бесна!» — выругался я про себя, и ответ дался мне нелегко. «Не выполнил. А жаль. Я до сих пор страдаю от токсинов крови, которые оставили во мне те штуки, и...» «Без них ты бы умерла», — сквозь зубы процедил я. «Может, и так. Я не отрицаю. Но ты дал обещание вылечить меня во что бы то ни стало». Произнесла Лия, глядя мне в глаза. Ладно, прощай, Эмит. Справлюсь сама. Она помахала мне рукой и пошла дальше. "Стой!" крикнул я. "Ты явно пришла сюда не просто так, верно? Я так полагаю, у тебя есть решение этой проблемы". "Есть. Но тебя же это не волнует", и не подумав останавливаться, ответила Лия. "Вот же чертовка. Пришлось её догнать. Рассказывай, произнёс я, поравнявшись с ней. Брат рассказал мне об одном биоме, и в нём не так давно нашли цветок, который, судя по всему, может излечить тело от всех ядов. Разумеется, стоило цветку оказаться на чёрном рынке, его и след простыл. Но зато информаторы моего брата достали его изображение. Оли залезла рукой в карман своих штанов и вынула из него небольшой клочок бумаги. Держи. Она протянула его мне. Взяв бумагу, я аккуратно развернул её. На ней действительно было нанесено изображение цветка, который сильно похож на лотос. А ты знаешь, какого он цвета? Нет. А где растёт? Нет. Знаю только, что в одном из биомов, который несколько месяцев назад появился в землях пустынь. Говорят, он представляет из себя огромный оазис, который быстро разрастается и уже покрывает одну пятую Великой мёртвой пустыни. Где-то там и был найден этот цветок, ответила Лия и улыбнулась. Хотя какая тебе сейчас от этой информации разница? Ты же всё равно Там опасно, перебил я её. Да. Биомы это уникальные локации с уникальными монстрами внутри них. Знаю на что давить в первую очередь при разговоре со мной, ответила Лия. Разумеется, помимо этого, там есть и уникальные растения, минералы, а может даже и руды, усмехнувшись, добавила она. Вот только удовольствия от своей реакции ей доставить не мог. Я слишком хорошо контролировал эмоции. Поэтому внешне оставался спокойным, когда как внутри у меня всё бушевало. Хорошо. Я дал слово, а значит, выполню его, спокойным ровным голосом произнёс я. Только для начала мне нужно решить парочку лишних вопросов. Плюс мне нужно будет как следует подготовиться к этому приключению, поэтому это тоже займёт какое-то время. А твои личные вопросы случайно никак не связаны с гильдией Кровавые серпы. А с ведомлённостью её брата можно только позавидовать. Хотя её это дело тоже касалось. Милли, родная мать Ли, и вторая была со мной во время инцидента с этими ублюдками в таверне. Связаны. Трое пленных из их гильдии сейчас находятся в доме. Я кивнул на дом Орли и Курта. Они вчера напали на нас, но я смог их нейтрализовать. Да уж. Стоило тебя на несколько дней оставить одного, как ты умудряешься вляпаться во что-то подобное. Лия скрестила руки на груди и недовольно цокнула языком. Кстати, а ты знаешь о гильдии Золотые львы? Решил поинтересоваться я. Только не говори мне, что им ты уже успел что-то сделать. Её лицо изменилось от страха. Нет, просто мужчина, которого ты видела, и его дочь, которая в доме, состоят в этой гильдии, ответил я, глядя на то, как быстро изменяется физиономия Лии от удивления. Неужели они так известны?